седьмое. Екатерина II читала державинскую рукопись Двое суток. Но когда в воскресенье поэт, по обыкновению приехал ко двору, приметил императрица к себе холодность, а окружающие избегали его, как бы боясь с ним встретиться, не токма говорить. Что за чудеса? Прошло две недели. Наконец, в третье воскресенье, решился Державин спросить безбородка. Слышал я, что ее величество отдала мои сочинения вашему сиятельству. Будут ли они напечатаны? Но вельможа сделал ему рожу и упрыгнул от него, как блоха, бормоча что-то, чего не можно было уразуметь. На лестнице Зимнего дворца Яков Иванович Булгаков, посланник при атаманской порте, остановил поэта. «Что ты, братец, за якобинские стихи пишешь?» «Какие?» Ты переложил восемьдесят первый псалом, который не может быть двору приятен. Царь Давид не был якобинцем, — шепетливо возразил Державин. А следовательно, и песни его не могут быть никому противными. — Э, братец, — отвечал дипломат с улыбкой, — по нынешним обстоятельствам такие стихи писать дурно. В вечеру к Державину заглянул Дмитриев и с таинственным видом сказал, что имеет до него некое дело. Поэт сидел в покоях у своих племянниц, двух дочерей Львова, которые жили на его попечении. Они отвечали урок француженки Леблер. «Да что такое?» — встревожился Державин. «Ваше переложение восемьдесят первого псалма». Уразумев, о чем идет речь, Леблер быстро заговорил по-французски, тряся шиньоном. Во время революции сей псалом был якобинцами переиначен и пет на улицах Парижа для подкрепления народного возмущения против Людовика XVI. Дмитриев примигнул Державину и вышел за ним. «Гаврила Романович», — запинаясь, — сказал он, — «вещь серьезная. Коли велено вас секретно через Шишковского спросить, для чего и с каким намерением пишете вы такие стихи?» «Стихи, карающие неправого», — дал, наконец, выход сержению Державин, «Стихи, защищающие справедливость на нашей грешной земле». Оду властителям и судьям, он переделывал несколько раз, добиваясь большей выразительности, гордился ею. «Восстал Всевышний Бог досудит земных богов в васонме их». Доколь рек, доколь вам будет Щадить неправедных и злых. Ваш долг есть сохранять законы, На лица сильных не взирать, Без помощи, без обороны Сирот и вдов не оставлять. Ваш долг спасать от бед невинных, Несчастливым подать покров, От сильных защищать бессильных Исторгнуть бедных и заков, Не внемлют, видят и не знают, Покрытым здою о часа, злодейство землю потрясают, неправда зыблят небеса. Лицо у Дмитриева в Щербинах было бледно. Он только теперь ощутил, сколь грозно звучат знакомые ему строки, но державин, все более распаляясь, не хотел замечать его страхов. Цари! Я мнил, вы, боги властны!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 «И будь един царем земли!» «Воистину стихи сии, можно толковать и так эдак», — понуро пробормотал Дмитриев. Державин, не отвечая, ему сел за бюро и задумался. «Опять подыск, вельмож! Опять наветы! Псалом сей он переложил в 1780 году. Тогда стихотворение это запретили и напечатали только через 6 лет». Сколько же у поэта недоброжелателей Среди первейших лиц империи Заводовский, Туталмин, Гудович, Грибовский. Да рази всех перечтешь. Неприятно чать видеть им В воде вельможа и прочих стихотворениях Развратные их лица изображения. Вот им стят шиши-шпионы, наушничают. Душа у них верна сажа сажею «Все это вздор яролаж!» — наконец спокойно отозвался он. «Чего дрожать, оправдываться? Только наступлением, а не ретирадой мы сии козни опровергнем». Он завострил конец пера и вывел на листе бумаги. «Анекдот». Спросили некоего стихотворца, Как он смеет и с каким намерением пишет он в стихах своих, толь разительные истины, которые вельможам и двору не могут быть приятны. Он ответствовал. Александр Великий, будучи болен, получил известие, что придворный доктор отравить его намерен. В то же время вступил к нему и медик, принесший кубок, наполненный крепкого зелья. Придворные от ужаса побледнели, но великодушный монарх, презря низкие чувствования ласкателей, бросил проницательный взор на очи врача и, увидев в них непорочность души его, без робости выпил питье ему принесенное и получил здравие. «Так и мои стихи», — примолвил Пиит, — «ежели кому кажутся крепкими, как полынковое вино, то они, однако, также здравы и спасительны». Статс-секретарь императрицы Грибовский поднял глаза от бумаги на Екатерину II, желая угадать впечатление, произведенное чтением на старую царицу. Она с живым вниманием слушала анекдот, который Державин, запечатав в трех пакетах, послал ближним к ней особым Зубову Безбородко и Трощинскому. Грибовский одним из первых указал государни на опасные своим вольнодумством мысли, высказанные в переложении 81-го псалма, и вот теперь ему приходилось читать Екатерине II оправдательную записку Державина. Без выражения, бесцветным голосом он продолжал. «Сверх того ничто не делает столько государей и вельмож, «любезными народу» и не прославляет их в потомстве, как то, когда они позволяют говорить себе правду и принимать уную великодушно. Сплетение приятных только речений, без безотической соли и нравоучения бывает вяло, подозрительно и непрочно. Похвала укрепляет, а лесть искореняет добродетель. «Истина одна творит героев бессмертными», и зеркало красавицы не может быть противно. «Все это так», — Екатерина II насмешливо оглядела Грибовского. «Что за вздор мне наговорили?» В следующее воскресенье поэт нашел благоприятную против прежнего перемену. Государыня милостиво пожаловала ему поцеловать руку, приятельски с ним разговаривала, а затем бывшие при дворе вельможи ласкательски ласкали его. Грибовский первым поздравил Державина со стихами, кои императрицы толь пришлись по сердцу. Слова свои он сопроводил улыбанием, и толь сладким, словно мухина сало разошлось по персту. Воротясь домой и успокоив Дарью Алексеевну благополучным исходом происшествия, Державин долго сидел в кабинете один, размышляя об императрице. Конечно, при всех гонениях многих из сильных неприятелей, Екатерина II не лишала его своего покровительства и не давала, так сказать, задушить его». Однако не позволяла и торжествовать явно над ними оглаской его справедливости и верной службе. Коротко сказать, она не всегда держалась в священной справедливости, но угождала окружающим, а паче своим любимцам, как бы боясь раздражить их. Потому добродетель не могла сквозь сей чистокол пробиться и вознестись до надлежащего величия». Паелик уже дух поэта склонен был всегда к морали, то если он и писал в похвалу ее стихи, всегда стремился с помощью аллегории или другим каким образом к истине, а потому и не мог быть императрице вовсе приятным. Да-да, он старался всегда говорить ей истину. Мысль эта не уходила из памяти, возвращалась, требовала выплеснуться на бумагу. Он снова задумался, что может противостоять беспощадной реке времен. Слава и могущество царей, но и царь силен да не бог. И царь нуждается в наставнике, во враче, который для излечения его от недугов дает ему испить горький, но целительный напиток истины. Римский пиит Гораций, в своей «Оде Кмельпомене», которую недавно перевел Капнист, утверждает, что создал себе долговечный памятник уже силою своего искусства. «Я памятник себе воздвигнул долговечный, превыше пирамид и крепче меди он, ни едкие дожди, ни бурный Аквилон, ни цепь несметных лет, ни время быстротечно не сокрушит его». Но есть еще одна могучая сила, которая делает поэта бессмертным в памяти истории – служение истине. Скипетр и Лира вовсе не должны быть враждебны друг другу, ибо долг поэта не подтачивать и разрушать, а укреплять государство, прославляя его могущество. Важно лишь, чтобы правитель понимал, Поэт ему помогает в защите государственных интересов от хищных вельмож, от проходимцев, в случае от осыпанных звездами ослов. «Блажен народ, где царь главой, вельможи здравы члены тела, прилежно долг все правят свой, чужого не касаясь дела». Несмотря на мести клевету придворных и бояр, невзирая на и немилость, поэт обязан защищать государство, Россию, даже и от самого царя, коли он заблуждается, преследовать пользу общую и истину царям с улыбкой говорить. Когда позднее осеннее петербургское солнце заглянуло в окна кабинета, поэт спал, положив голову на крышку бюро. Пиро выпало из рук, на листе бумаги четким почерком были начертаны стихи, в которых Державин выразил свои мысли о назначении поэта, о роли его лиры. «Я памятник себе воздвиг чудесный вечный, металлов тверже он и выше пирамид, ни вихрь его, ни гром не сломит быстротечный, и времени полет его не сокрушит. Так...»